Наши лётчики и с этими задачами справились успешно. Смелым манёвром советские войска освободили город Клуж. В приказе Верховного главнокомандующего наш корпус был отмечен как отличившийся в этой операции. Это было в середине октября, когда аэродромы в результате ненастной погоды размокли и производить полёты с них было чрезвычайно трудно. Каждый раз наши лётчики рисковали скопотировать при взлёте или при посадке. В начале октября 1944 года в оперативное подчинение нашего корпуса был передан румынский авиакорпус под командованием генерала Ионеску. Между советскими и румынскими лётчиками зародилась боевая дружба. Первый раз мы встретились с генералом Ионеску 5 октября в Фэгереше. Румынский корпус представлял довольно солидную силу. В нём было около 170 самолётов, в большинстве немецких Мистер Шмидта, Юнкерсы и Савоя-19. Румынские летчики показали себя хорошими воздушными бойцами и внесли свой вклад в общее дело разгрома врага. В конце октября мы уже были на Дебрецинском аэродроме и оказывали помощь войскам нашей 27-й армии и конно-механизированной группе генерала Плиева, наступавшим вглубь Венгрии. За участие в освобождении Трансильвании все три входившие в наш корпус дивизии были отмечены в приказе верховного главнокомандующего. Кончились горные районы Трансильвании. В ноябре мы спустились в венгерские равнины и вновь столкнулись с бездорожьем и раскисшими аэродромами. Начались бои за Тису, сначала на дальних, а потом и на ближних подступах к Будапешту. В этот день корпус сделал по 150-200 самолётов вылетов. 27-ую годовщину октября наши лётчики праздновали в кабинах боевых самолётов. 7-го и 8-го ноября они сделали более 500 самолётов вылетов, оказывая помощь наземным войскам, форсировавшим Тису между городами Сольнок и Польгар. А потом началось наступление на Хадван, чтобы отрезать группировку врага в Будапеште. Число боевых вылетов с каждым днём возрастало. Лётчики корпуса стали ежедневно совершать по 350 самолётов вылетов и более. В то же время усилилось сопротивление врага. Истребители противника стали проявлять большую активность. Тяжёлым выдался для нас день 16 ноября, когда мы потеряли семь самолётов. Но и наши лётчики в тот день сбили в воздушных боях 12 вражеских машин. Признанием заслуг личного состава явилось награждение корпуса орденом Красного знамения. Активно участвуя в боевых действиях, лётчики нашего корпуса не забывали также об учебе. Ветераны учили молодых, передавали им свой опыт. Малейшие перерывы в лётной работе полков использовались для изучения и обобщения боевого опыта. Темы занятий были самые разные. Лётчики, например, изучали такие: Построение групп штурмовиков во время боевых вылетов. Перестроение при полёте к цели. Приём обороны Ил-ов при нападениях истребителей противника над полем боя во время атаки цели и при выходе из атаки. Боевой опыт штурмовиков корпуса освещался на страницах газеты Пятой воздушной армии Советский пилот. Лётчики считали эту газету своим помощником в обобщении и изучении боевого опыта. Особо поучительные материалы в ней помещались под рубриками из боевого опыта лётчиков, а метеорологии, школа гордейца, герои наших частей. Авторами статей в советском пилоте нередко выступали лучшие лётчики нашего корпуса, мастера вождения групп и штурмовых ударов, герои Советского Союза Георгий Красота, Михаил Одинцов, Аркадий Логинов, Иван Екурнов, Николай Павленко и другие. С интересом читали авиаторы, корпуса, корреспонденции и очерки работников газеты Дмитрия Лабанова, Ивана Карапутенко, Александра Лучнька, Андрея Любимцева. Необходимость учёбы диктовалась тем, что тактика действий штурмовиков должна была непрерывно совершенствоваться. Тогда определённому времени считалось, что группа штурмовиков над целью должна действовать в боевом порядке круг Практика показала, что в этом случае штурмовики не в полной мере используют свои возможности. Они действуют лишь по ограниченному количеству целей.